Глава 4. Побег. Кин. Сознание возвращалось медленно. Расплывчатые образы фигур двуногих в одинаково безликих балахонах. Слепящий свет, мешающий четкости восприятия, инструменты, перемещаемые чьей-то рукой, гулкие звуки, ритмично нарастающие и стихающие. И словно бы все это уже происходило. Словно я это уже воспринимал. Значит, сон или явь, всего лишь отголоски воспоминаний, или я снова в лаборатории заставил себя сосредоточиться на ощущениях, поймать, зафиксировать, и понял. Ни то, ни другое. Вернее, лаборатория, несомненно, но я ее вижу глазами и слышу ушами одного из тех, кто сейчас в ней находится а не теми органами зрения и слуха, что имеются у навязанной мне оболочки. Отсюда и странный способ восприятия информации. «Невыносимо! Не могу больше оставаться здесь!» — врезался в сознание неожиданно четкий звук. Чей это голос? Мысли? Эмоции? о, -о, -о, -о! Меня наполнило чувство упоительного восторга того самого далекого из моей прошлой жизни, когда свободный, не знающий ограничений, расстояний и преград, я с легкостью проникал везде, во все, во всех. Воспринимал, познавал, купался в той энергии, что меня окружало, и забирал. Жадно, торопливо, стремясь наполнить себя и отдать тому миру, что меня породил. Сладчайший миг поглощения. Питание. А это значит... Я смог. Я вырвался из оболочки, вопреки уверениям этих двуногих в невозможности этого сделать. Смог стать собой прежним, раз сумел сделать глоток живительной энергии. вы это не было полноценным насыщением. Я успел оттянуть совсем немного у... Кого? Почему мне так трудно это вспомнить? И почему восторг от привычной пищи омрачает боль? Душ. Надо помыться. Это поможет прийти в себя. И спать. Мне нужно выспаться. Снова этот голос. И странное ощущение, связанное с физическим телом, которого я практически не знаю, и плохо понимаю его значимость. Стоило вспомнить о цели, как вереница образов, уже более четких и понятных, вновь появилась в сознании. Гуманоиды, что истязали меня в лаборатории, деловито перемещаются по лаборатории. Переговариваются, рассматривают что-то на своих примитивных экранах-отображателях. Четверо моих собратьев-одоити, заключенные в ужасные материальные обложки, прикованы к наклонным поверхностям прозрачных боксов. другие двуногие. Охранники, замершие у стены. Двойная смена. А? Ну почему все навалилось разом? Этот голос. Я понял, чей он. Узнал. Трое, так? Странное существо, ускользнувшая добыча. Поэтому я ее слышу. Поэтому не мог полноценно сосредоточиться на противнике, когда он. Стоп, ринг, рарк, ну, конечно. Картина боя, которым я не могу гордиться, возникла в памяти. Отчетливая и неожиданно полная с момента, когда перестали действовать прежде сковывающие оковы, и до мига, когда Доран всадил в меня уже знакомую неструктурированную энергию. Именно с ее разрушительного влияния все для меня изменилось в первый раз. Как они это называли? Кинжальные лучи. Рарк применил против меня свое оружие и сделал это ровно через миг после того, как я сумел вырваться из оболочки и собрался забрать его жизнь. Вот почему мне удалось сделать лишь глоток. Но именно этот глоток позволил мне сейчас быть почти собой. Почти? Потому что какие-то ограничения я все же ощущал. Наверняка они были связаны с физическим телом, но мне не хотелось на нем концентрироваться. Было что-то более значимое, что требовало моего внимания. Сознание вновь и вновь возвращало меня к состоянию эйфории от пусть слабого, но притока энергии. Словно я что-то понял в тот миг, а теперь никак не мог нащупать. Возможно, это поняли и другие, не только я. Хал, Орш, Щек, попытался позвать. Ответа не было. Не было даже ощущения их присутствия рядом, и потому мне оставалось лишь вернуться к воспоминаниям к бою с планированному учеными, в котором нам была отведена роль расходного материала. Шаг за шагом я прокручивал его в сознании, отмечая детали и делая выводы о возможностях оболочки. Помнил я и все поглощающую потребность сокрушить противника. Именно этого противника. Из всех, что противостояли нам, этот был самым раздражающим. «Рарк! Он всегда был рядом с моей ускользнувшей добычей!» «Помогите! Помогите! Что же сделать? Как его остановить?» Вопль Трои словно ошпарил сознание, подарив новые, неизвестные ощущения. Таким ее голос я прежде не слышал. Что за эмоция владеет ею сейчас? Похоже на... панику? Фокус интереса молниеносно сместился, и... Я вдруг увидел свою безвольно лежащую оболочку с плотно сомкнутыми веками, пострадавшую, неподвижную. Но я сейчас был вне ее. Я незримо парил. И это напомнило мне о прошлом, когда не существовало преград и расстояний. Не имели значения освещение или шум. Все эти мелочи, что ограничивали навязанную оболочку. Осматривая окружающее пространство, я видел клетку со зловеще светящимися прутьями. Огромный зал, в котором она находилась, расположенные рядом клетки других и доите, чьи тела, также обездвиженные, валялись на полу. Видел нутро огромного сооружения, испечренного лабиринтами переходов и помещениями разного размера. Видел, словно со стороны, целостную картину неведомого объекта, медленно вращающегося, и плывущего во мраке космоса. Видел лабораторию, где меня держали, а в ней... Я на мгновение замер, прощупывая пространство и убеждаясь. Здесь присутствуют еще несколько эдоити. Но что-то с ними не так. Словно они и есть, и их нет одновременно. Подался было ближе, желая выяснить, и остановился. Не сейчас. Позже. Волна раздражения толкала дальше, не позволяя задерживаться. У меня иная цель. Я должен найти свою скользнувшую добычу. Не знаю почему, но это точно важнее. Вот ринг, то самое место, где мы с Рарком столкнулись, где он одолел меня, лишив законного пиршества. Как же в тот момент я смог выбраться из тела? Что предпринял в хаотичной горячности Боя, когда выжимал из себя все, силясь совладать со своей нелепой оболочкой и заставить ее работать на себя? Как мог делать это в лаборатории, подпитывая свои силы и энергии тех, что удерживали нас в плену? И как могу искать Трою сейчас, отчетливо понимая, что навязанная оболочка истерзанная Боем Продолжает находиться в клетке. Понимание накрыло внезапным опустошением. Так велика была сила прозрения. Вот он, ответ. Простой и очевидный. Я излишне сосредотачивался на оболочке, силясь разобраться в ее раздражающих своей никчемностью возможностях и не задумывался о сути, заточенной в ее недра о своих собственных способностях. Да, двуногим удалось пленить нас, привязав к подобным им телам. Но осталось кое-что недоступное их влиянию. Наше сознание и возможность сообщаться друг с другом – яркий тому пример. Как жаль, что я не понял этого раньше. Мы не поняли. «Сила Эдаити не исчезла, скованная, подобно духу, в тесных оковах оболочек. Сейчас, словно возможность локации или волнового щупа, я использовал именно ее, распространяя волны своего сознания на этот космический объект двуногих. Я его исследовал и делал это неосознанно, продолжая пребывать на грани сознания». Вот как я нападал на них в лаборатории, вот как сумел вызволить свою фантомную сущность, атаковав Рарка в бою. Мой разум возобладал над навязанными ограничениями, вынужденно подтолкнув меня к единственному спасительному пути. Если двуногие пленили нас, связав истинную суть и доите телами, то мы используем возможности сознания. И это путь к свободе. Сконцентрировавшись, я уверенно ощутил одновременно всех нас. Сейчас местоположение каждого даити стало очевидным, как и тот факт, что помимо соседей по клеткам, есть и другие. В других частях этой станции способность к ориентации в недрах материального объекта стала абсолютной. Я воспринимал всю картину целиком. От малейшего движения каждого живого существа в недрах созданного двуногими космического объекта до слабейшего импульса их технических систем. Вот он, итог спарринга. Итог, несоизмеримо отличный от выводов наших пленителей. Да, мы проиграли это их сражение на ринге, продемонстрировав полное неумение управлять оболочками. Но именно эта угроза, заставила мой разум проявиться, одновременно доказав, нет более всесильных существ на этой станции, чем мы. А те, кто сейчас полагают себя вершителями наших судеб, обречены. Только что они, каждый из этих жалких существ, стали нашей реальной добычей. Справилась, справилась! Не останусь здесь больше. Не смогу. Отвлекая от судьбоносного открытия, вновь переключил мое внимание на себя голос Трои. Ощущаемое в нем чувство облегчения заполнило меня спокойствием, и потому, уже уверенно направляя волну поискового щупа, я легко отыскал мою несостоявшуюся добычу. Держась за стену, она брела туда, где нашим пленителям оказывали помощь восстанавливая структуру их организмов до полноценного функционального состояния. Ее тело сейчас нуждалось в этой помощи. Я его воспринимал энергетически пустым. «Израненным?» «Да, но больше изнуренным. Она тоже участвовала в той борьбе, где я схлестнулся с ее напарником?» «И кто-то посмел выпить ее энергию раньше меня? Взять то, что принадлежало мне?» Волна ярости, захлестнувшая неожиданно и без бесцеремонно оглушила, ослепила и потащила. «Куда?» Обратно в тело. Понял, едва осознал себя вновь запертым в тесной темной оболочке. Меня это охладило и скорее удивило, чем огорчило. Я был уверен, что при необходимости смогу выйти снова. Зато пришло отчетливое осознание. Пленители не совладали с нашими сознаниями, но их план по навязыванию нам тел свершился. Эти уязвимые и такие трудные в управлении тела отныне наш якорь. Даже покинув их, Мы неизбежно вернемся обратно. Получится ли разорвать эту связь? Можно попытаться сопротивляться возвращению, однако нужно ли наличие у противника энергетических клинков тот фактор, с которым нам, будучи в форме эдаити, не совладать? Зато тела... Массивные, крупные, они в состоянии перехватить и удержать руку противника с занесенным оружием, не позволить клинку войти в тело и разрушить нашу структуру, а нам даже нескольких секунд промедления будет достаточно, чтобы дотянуться до жертвы и выпить ее энергию. Новый взгляд на вынужденную связь с телом заставил задуматься, что в нашем симбиозе будет доминировать. Чуждое вещество или моя энергия? Возможно ли изменение первого силами второго? Что если мы, влияя на навязанные оболочки, сможем совершенствовать их? Или даже менять? Это не просто создало бы удобную связь с телами, а сделало нас гармонично совершенными способными изменяться по собственной воле, подстраиваясь под условия среды. В некотором смысле, мы бы получили способность, если не идентичную, то сходную с той, что была у нас изначально, имитировать, мимикрировать, принимать форму, максимально удобную для получения энергии. Конечно, нет смысла ждать от костной материи высокой пластичности даже если наполнить ее энергией до отказа. Но процессы жизнедеятельности строятся именно на этом. Значит, их можно ускорять или притормаживать. По собственной воле стремительно активировать нужные. В недрах генома, созданных для нас тел, сокрыто бесконечно много возможностей. Так утверждали гуманоиды. Проверить? Сейчас? Не слишком ли высок риск? Если двуногие экспериментаторы поймут, что упустили огромный неподконтрольный и недоступный для них пласт наших способностей, они немедленно уничтожат тела, предварительно избавившись от нас. И все же, нетерпение, желание узнать точно возобладало. Позволю себе крошечный опыт. Сосредоточившись, стараясь, чтобы внешние перемены не были заметно охранявшим мою клетку паре беловолосых, я послал телу импульсы, побуждающие процессы регенерации. Результат не заставил себя ждать. Боль, которую я ощутил, едва вернувшись в тело, исчезла. Пропала слабость, сковывающая мышцы. Даже холод в местах соприкосновения кожи с полом перестал ощущаться так явно, как раньше. Я ликовал. Я торжествовал. Мы действительно можем рассчитывать не только на возможности тела, имеющиеся в настоящий момент, но и на те, что есть в его потенциале. Миг, когда наши оболочки обретут неуязвимость и станут эффективно противостоять энергетическим клинкам, Действительно, защищая сокрытое внутри, неизбежен. Отлично, так и поступлю. Моего сознание вновь достиг отголосок мысленного диалога Трои с самой собой. Улечу отсюда через два дня вместе с экипажем покидающего станцию транспортника. Мое тело закаменело. Странным образом, согласованно с замершим в ступоре рассудком, пытающимся. «Осознать услышанное?» «Моя добыча планирует ускользнуть? Да еще так скоро? Исчезнуть в глубинах космоса, оставив меня ни с чем?» «Невозможно!» «Не допущу!» «Подъемы доите!» Я выплеснул в пространство волну такой интенсивности, что не отреагировать на нее ни у кого не осталось возможности. Пожалуй, звуковая, которую рождал, сотрясая воздух военный, была менее эффективной. Тела в соседних клетках зашевелились, но прежде чем на это среагировали охранники, я рявкнул снова. Я сказал: «Эдоите, а не примитивные оболочки». Контроль и концентрация и полное внимание. Нам есть что обсудить. Обсудить. Возможно, это был не совсем правильный термин для изложения всего того, что я выяснил. Однако он оказался верным в той реакции, что за этим последовало. Сомнение, неверие, скрытая надежда, робкие попытки повторить мой опыт. Жалкое нытье Таса. Не работает. Сердитое шипение Хала. Кин. Ты, наверное, единственный, кто на это способен. Мое глухое отчаяние, и наконец. Есть, у меня получилось, кожа определенно стала толще. Кто именно сумел совладать со строптивой материей, не желающей подчиняться, я понял не сразу. Лишь когда Идаити позволил себе неосторожное движение, стало ясно. Зом! Тот самый, что был десятым по счету и первым выбыл из боя с гуманоидами. И потому догадка, объясняющая неудачу остальных, родилась у меня быстро. «Энергия. Ее запасы почти на нуле», — сообщил я и поинтересовался. «Есть идеи, чем восполнить потенциал?» «Кроме веществ из еды нечем», — рассудил Орж. «До охранников не добраться, опять же потому, что банально не покинуть тело». «Охранников не трогать», — пристражил я. «Даже когда с телами совладаете, иначе все раскроется раньше срока, и мы потеряем главное преимущество — внезапность». Нам оставалось ждать. «К счастью, не так уж долго». Однако теперь, точно зная, насколько важен этот скудный, зато легкодоступный источник энергии, я, как и остальные, перемещал пищу из миски в рот, сосредоточенно и аккуратно, целенаправленно избегая потерь. Не обращал внимания на насмешки охранников, наблюдавших за кормлением. Это ничто в сравнении с перспективами, которые откроет перед нами так необходимая энергия. Все шло в нужном направлении, соответствовало нашим скрытым интересам. Но я все равно испытывал неудовлетворение, потому что... Потому что моя добыча была слишком далеко. Будь она рядом, одной из тех, кто сейчас стоял напротив моей клетки, мне было бы... Интереснее? Спокойнее? Методично перетирая зубами жесткие питательные куски, я никак не мог подобрать правильного определения тому, что чувствовал. Поедание физической пищи – нечто совершенно новое. Как не мог и понять, почему я улавливаю мысли Трои. Она точно не Эдаити. Ничего общего. Однако из всех обитателей станции, помимо своих собратьев, Я смог слышать только ее. Любопытно. Моя догадка относительно низкого энергетического потенциала и как следствие плохого контакта с оболочкой оказалась верной. Вскоре практически все эдаиты нашли подход к своим телам, тренируя стимуляцию заживления полученных ран. И, судя по оживленным переговорам, многие готовы были перейти к поиску других доступных возможностей. «Это невероятно. Я себя так хорошо чувствую впервые с момента, как очнулся в оболочке. Я надеюсь, что мы сможем...» «Пока не будем обсуждать будущее», — оборвал я собратьев. «Всем нам прежде необходимо сосредоточиться на обретении полного контроля над телами. Время строить планы еще не пришло». Ко мне снова прислушались. Теперь одни и занимались поиском возможных для нас способностей, методично пробуя любые возникающие в сознании хотелки и анализируя результат. Старались действовать скрытно и избегали внимания наблюдателей-охранников. Помогали им в этом другие, отвлекая внимание, имитируя те самые неуклюжие действия, что были характерны для этих тел раньше. В итоге... К моменту наступления второго кормления в нашем распоряжении скопился не такой уж маленький перечень сверхспособностей. Назовем это так, потому что у двуногих гуманоидов, наивно считавших себя высшими существами, их точно не было. Наверное, нам повезло. Обошлось без нового захода на ринг, которого я все же опасался, ведь это снова лишило бы нас накопленного энергетического запаса. Так что большая его часть уходила на то, чтобы усовершенствовать тело, сделать кожу грубее и прочнее, оставив при этом высокий уровень тактильных ощущений. Мышцы выносливее, кости тяжелее и гибче. Зрение чувствительнее к тепловому спектру, слух к ультразвуку. Дыхание, кажется, тоже можно менять, потому что при определенном усилии ноздри словно зарастали, однако симптомов удушья больше не возникало. Скорее всего, функцию снабжения кислородом брала на себя кожа. Она же могла и тепло сохранять или отдавать в зависимости от моего желания. Все это время я не выпускал из-под контроля трою, охота за которой стала для меня делом принципа. Не жалел на этой энергии и не раз потом хвалил себя за предусмотрительность, потому что в мыслях женщины было так много информации и той, что мне уже было известно, и новой, которую мы и могли использовать. Пришел штурман. «Надо же, я думал, узнав о причинах просьбы взять меня на борт, экипаж корабля начнет меня сторониться так же, как мои бывшие сослуживцы». «Хм. Похоже, я что-то все же пропустил, раз есть неведомая мне причина». «Жаль, конечно, что на Землю они направятся не сразу. Лишних шесть суток полета, пока корабль доставит на еще одну станцию, заказанный с Земли груз. Обидно. Но вариантов-то все равно нет. Тем более, что сюда за мной никто возвращаться не станет. Да и мне на базе меньше всего хочется оставаться». «Она сбегает. Точно. Бежит. От кого? Возможно, от меня или от того, кто оттянул у нее мою энергию? С каждым мгновением все сильнее хотелось это выяснить». Когда закончит болтать этот хвостун? Определенно. И мне казалось, что в одиночестве в лазарите скучно. А -а -а, поверните время вспять. Знала бы, что этот парень так болтлив, притворилась бы спящей. Уж кому, как не мне, знать, что одному человеку со всеми системами корабля не сладить. Настаивает на своем, доказать грозится. Смех да и только, а не штурман. «Сколько полетных часов?» «Шестьсот тысяч?» «Мамочки, это лет пятнадцать в рейсах провести нужно, чтобы столько налетать. И если в составе одного экипажа...» «Понятно. В моем лице ему попались свежие уши. Да, за это время корабль вдоль и поперек изучить можно запросто. Может, и не врет мужик про свою универсальность. Реально может в одиночку транспортник пилотировать» и с маршрутом справится, и за техника сойдет. Что за мужик? Я расширил восприятие, запечатлевая образ еще одного гуманоида, в настоящий момент находящегося рядом с троей. Тощий, высокий, судя по физическому состоянию, перешагнувший за половину ресурсов своего тела. Но для меня куда важнее его умение управлять компактным устройством способным оторваться от этой станции и существовать в космосе независимо. Для нас улететь на таком – оптимальный вариант. Как я ни обдумывал, сложившуюся ситуацию другого пути не находил. На станции слишком много оружия и механизмов, которые могут нас уничтожить. И гуманоидов избыточно. Они числом нас задавят раньше, чем мы их всех выпьем. Сбежать — это наш шанс вернуть себе право распоряжаться собственным существованием. Можно подумать, я не понимаю, что на дозаправку и техосмотр время требуется. Хотя, конечно, я бы с радостью хоть сейчас койку в лазарете сменила на корабельную каюту. «Дорона того и гляди, из карцера выпустят, а встретиться с ним даже случайно я не хочу. Ладно, если он в себя пришел и все переосмыслил, а если нет?» «Так-так-так. Кажется, причина не во мне и не в последствиях спарринга, а в Рарке. Что сделал ее напарник? Впрочем, моя добыча напрасно думает о раздражающем двуногом. Дни Рарка сочтены». Я не смогу уйти, не выпив его. Он второй в списке тех, кого я жажду. Вот и договорились. Как же хорошо. Завтра меня здесь уже не будет. Завтра? Завтра. На миг я ощутил недовольство. Все складывалось так стремительно. Не станет ли эта поспешность опрометчивой? Готовы ли мы сейчас на побег? Но сомнений не было. Я твердо знал, что не позволю добыче ускользнуть. Я должен ее выпить, насладиться вкусом, что едва распробовал и не смог забыть. А значит, Трою необходимо настигнуть до того, как она покинет станцию. Мы сможем. Колебания и страх не несвойственные доите. Мы решаем и мы забираем. «Сейчас пришло время тех, кто терзал нас. Время, Рарка и Трои, познать мою силу. Больше того, подпитать ее». «Ну что ж, не будем медлить», — спешно просканировал станцию, отыскивая тот самый транспортник, о котором думала Троя. «Как все переменилось. Будь я прежним, этот объект воспринимался бы мною исключительно как пища». Но теперь, навечно скованный оболочкой, я видел в нем способ для перемещения. Нет, не отвлекаться. Я изучил подходы к ангару, где располагался вход в корабль. Пробежал внутренним взором по лабиринту коридоров, прокладывая оптимальный маршрут и методично намечая последовательность действий, понимая, что пути назад нет. План прост. Ликвидировать охрану покинуть зону с энергетическими клетками, прихватить всех своих и того гуманоида-универсала, которого мы вынудим отправить транспортник в полет. Удобно, что он рядом с и не придется наведываться в несколько мест, теряя время и ресурсы. А дальше? Так далеко я не заглядывал, понимая. Распорядиться свободой сумеем. Важнее вырваться из плена. Теперь мы материальны. Прежнее существование невозможно, как и возвращение в реальность Адаити. Значит, будем искать новый путь. Выживем. Что до обитателей станции, мы поглотим столько гуманоидов, сколько сможем. Заставим их напоследок понять, кто действительно доминирует в затеянной ими игре. Орш! Позвал собрата, Сузев волну, чтобы только он меня сейчас слышал. Есть разговор. Почему его? Да потому что чувствовал, этот даицкий сейчас так же силен, как и я, а координировать действия на двух фронтах в одиночку, нет никакого смысла. Почему на двух? Тут тоже все просто. Мне нужно сосредоточиться на своей добыче. Захватить корабль, раз уж трое туда направляются, и удержать позиции, пока все эдаити не окажутся на борту. Орш тем временем займется освобождением тех, кого держат в лабораториях. Действовать единой компактной группой в чем-то проще, но минусов все же больше. Слишком многое нам нужно сделать за короткое время, так что... Согласен, коротко озвучил Орш. «Как разделимся? Ты определился с теми, кто пойдет с тобой?» «Сделаем группы равными по силе. Так эффективнее», — решил я. «Начинаем немедленно. Времени совсем мало. Со стороны все должно выглядеть привычно. Не позвольте вашим оболочкам выдать происходящее. Охрана не должна насторожиться. Сигнал к активным действиям я подам в определенный момент». До этого необходимо каждому из наших в составе обеих групп четко понимать свои действия. Распланируйте каждый шаг, каждое движение, путь, поступки. Помните, контроль над оболочкой должен быть абсолютным. Есть что-то, что мы должны предусмотреть? Перво Первонаперво защиту. Это уже не будет для них тренировочным спаррингом. Едва наступит понимание, военные бросят все ресурсы на наше уничтожение. Оболочки уязвимы, поэтому сейчас, затаившись внутри, сделайте все возможное для их неуязвимости. Мы же имеем представление об их оружии, о том эффекте, что оно производит. Будьте готовы противостоять каждому выстрелу, взрыву или лучу. Преодолеть попытки заблокировать нас в отсеке, вероятную локальную смену гравитации, разгерметизацию, атаки различных устройств и, конечно, всем нам известные лучевые клинки. Столько вероятностей. Даже мысленно я ощущал озабоченность Орша. Все не предусмотреть. Они могут даже пожертвовать частью своих в попытке задержать нас в удобном для их атаки месте. «Конечно. Но и у них не будет достаточно времени в полной мере координировать свои действия и использовать все возможности. Эффект неожиданности. И ты же знаешь, мы не уходим, не завершив начатое. Если хотим выжить, должны выбраться отсюда или же...» «Предпочту погибнуть». Спокойно и понимающе откликнулся собрат. Но я сделаю все и даже больше, только бы выпить хотя бы нескольких из них. Просто так, чтобы знали, они не совладали с эдаити. Второе, не обращая внимания на планы равного, я напомнил. Необходимо вызволить тех, кто недоступен сейчас нашим мыслям. Эдаити в лабораториях. Что с ними делают и в каком состоянии мы их найдем, неизвестно. Исходим из худшего, что они не будут способны откликнуться и передвигаться самостоятельно. Понял. Часть из нас понесет своих, другие станут прикрывать отход. Местоположение летательного объекта все мы уже зафиксировали. Маршрут к нему определен в сознании каждого. На худший случай, если кому-то придется пробиваться в одиночестве, не сомневайся. Мы заберем своих и доберемся до места. А там уже буду я и моя группа подытожил план. «Мы заполучим этот транспортник и особь, способную управлять им». «Это слабое место всей задумки. Мы сможем подчинить его, заставить поступить в наших интересах. И сможем сделать это быстро. Проще всего военным будет избавиться от нас, ликвидировав разум вместе с этим перемещающимся в пространстве космоса объектом. У них есть такое вооружение». «Если подвернется случай, захватите с собой пленных. Используем их для демонстрации того, что случается с незговорчивыми гуманоидами. Да и позже подпитка не помешает. Сами тоже постараемся не прийти с...» Я задумался, вспоминая фразу, подслушанную у трои. «Пустыми руками». Невольно мы оба дернули головами, уставившись на верхние конечности навязанных тел. Нам еще долго предстоит привыкать к новому мироощущению, если вообще выживем. Что до уничтожения транспортника с нами на борту? Это проблема. Но я планирую так напугать гуманоида, что он безропотно выполнит все, что мы пожелаем в том числе и подскажет, как ускользнуть от возмездия. Нам недоступны их технологии, понимание процессов их работы. Это сделает нас легкой добычей. Орш просто обозначил данность. Прежде, будучи истинными адаити, мы не придавали значения таким вещам. Но сейчас, против воли получив материальность, мы будем вынуждены осваивать законы выживания в этой реальности. Ты прав. Но безропотно смирившись и упустив этот шанс, мы и вовсе станем рабами. Остались считанные часы. Я не представлял, когда в понимании Трои наступит это завтра, не хотел и упоминать о ней, поясняя собратьям причину спешки. «Еще до встречи с ними возле транспортника я настигну свою добычу, и когда от нее останется лишь приятное послевкусие, буду свободен от непонятного наваждения, преследующего с момента пробуждения в лаборатории». «Просто не будет, но это не должно нас остановить. Мы одаите, а значит пойдем до конца и обретем свободу». Привычная атмосфера расслабленности окружала энергетические клетки. Пары охранников, тихо переговариваясь между собой, зорко поглядывали на малоподвижных после ринга и кормления подопытных пленников. Моих собратьев. В сознании каждого из нас сейчас шел бой не на жизнь, а на смерть. Проигрывался план скорого освобождения. Чутко прислушиваясь к сигналам, поступающим от интересующей меня добычи, я осознавал владеющее ею ощущение покоя. Связных мыслей не было, лишь бессмысленные образы, больше похожие на воспоминания. Впрочем, они меня не интересовали. Я лишь ждал момента, когда она решит отправиться на избранный мною для побега транспортник. Обдумывал способ вырваться из клетки и максимально быстро, без лишнего шума, прорваться сквозь энергетические решетки нашими вещественными оболочками. Затем немедленный перекус. Первыми мы поглотим находящихся поблизости охранников и разделимся, реализуя свой план. Просто не будет. Но я уже знал, как буду действовать. Все, пора в путь-дорожку. Кажется, ничего не забыла. Бодрый, полный надежд голос Троя прозвучал одновременно ожидаемо и совершенно внезапно. Вот он сигнал. Пора. С этого мгновения время словно остановилось и одновременно полетело с неумолимой стремительностью, отсчитывая удары сердца. Удобно. Орш, начинайте, скомандовал я, сплетая с ним сознание, чтобы не тратить время и силы на долгий речевой контакт. Со всеми доите, кто оказался в моей группе, я уже давно такую связь создал. Сейчас они фактически были частью меня. Управлялись мной, жили вместе со мной, практически не ощущая себя индивидуальными сущностями. Первым шагом стал истерический вопль, который я заставил издать оболочку Зома. И ее же вынудил забиться в демонстративных судорогах на полу. Расчет был на то, что охрана как минимум решит проявить интерес, выяснив, что с ним происходит. Мы замерли в ожидании. Задумка сработала. Один из гуманоидов подошел к клетке совсем близко и даже присел, присматриваясь к суматошным движениям пленника. Второй остановился на пару шагов позади, но даже этого было достаточно. Мы с Оршем синхронно бросились к ним, собственным примером вдохновляя Эдаити. Не тела мерванули, а фантомными сущностями. В том облике, который был для нас привычен и для которого не были преграды энергетические прутья клеток, так эффективно удерживающие материальные тела. Нет, разумеется, пройти сквозь поток сырой энергии было сложнее, нежели преодолеть любую другую физическую преграду, и для самого процесса требовалось потратить немало собственной энергии, но нас это. Не остановило. Затраты легко компенсировать той живительной силой, что сейчас сконцентрировано в телах наших будущих жертв. Вернее, настоящих. Потому что оба охранника оказались застигнутыми врасплох, и я, так же как Корж, не задумываясь, втянул в себя все, что смог. По факту не так много, как хотелось бы. Раньше я точно получил бы больше, расщепив еще и материальную субстанцию. Теперь уже пришлось ограничиться лишь той ее частью, что лежала на поверхности, а уже пустые тела гуманоидов безжизненно сели на пол. Начала проявляться наша истинная природа Эдаити. И ведь это только начало. На этой космической станции еще много пищи. Однако, чтобы до нее добраться, сначала необходимо разрушить преграду, удерживающую наши материальные оболочки. И потому нам снова пришлось тратить драгоценную энергию, добавив ее к той, что циркулировала в электрических цепях клеток. Нужного эффекта мы добились. Установки, рассчитанные на низкие мощности, резкого перепада не выдержали. Раздался хлопок. Одна из стен выгнулась. Образовавшаяся на ней щель пробежала вниз и разорвала пол. В ней полыхнули яркие вспышки и повалил дым. Силовые прутья обреченно замерцали и поблекли, открывая нашим телам выход на свободу. Пока еще условную. Дверь, за которой начинался коридор, все еще была заблокирована. Размышлять о том, как именно ее открывали наши тюремщики, я не стал. Есть куда более простой способ. И быстрый. Датчик на стене, в который я влил сгусток энергии, приложив ладонь моей оболочки, сгорел моментально. Створки двери разошлись в стороны, и мы, готовые действовать, направились по заранее определенным маршрутам. Коридор, по которому я вел свою группу, оказался пустым. С одной стороны, это увеличило скорость передвижения и избавило нас от необходимости обороняться. С другой, уже израсходованную энергию нечем было восполнять. Вариант задержаться до расщепления физической материи мы не рассматривали. Он слишком долгий, а времени у нас нет. Оршу повезло больше. На пути его группы в лабораторию гуманоиды попались трижды. Будучи связан с обратом ментально, я видел, как жадно он кинулся пополнять запас, оставляя позади лишь пустые оболочки. Дважды это были те самые двуногие, что проводили опыты. Безоружные, не готовые к нападению. Они даже не оказывали сопротивления, просто коротко вскрикивали, оседая на пол. И лишь у самого входа в лабораторный блок ему пришлось столкнуться с охраной, немедленно обнажившей клинки. Вот кто не растерялся, среагировав почти сразу. Наивные. Они думали, что им это поможет. Не учли той самой грубой физической силы, которую, по сути, сами отдали в наше пользование. Эти обреченные так и не поняли перед смертью, что именно с ними произошло. С элитными тенями мы скользнули вперед. Возможности оболочек обеспечили нам приличную скорость, а волна атаки оказалась синхронной. Всего мгновение и каждый охранник был немногим не разорван на части голыми руками материальных Эдаити, а их энергия поглощена. Я же, уловив полевые искажения, Завопившую где-то далеко сирену, за действиями группы Орша наблюдать перестал. Скоро и нам будет, чем поживиться. Бросив для проверки вперед сканирующую волну, понял. На станции не только сработал сигнал тревоги, но и оперативно запустили блокировку отсеков. Мощные перегородки начали перерезать коридоры, изолируя секторы друг от друга. Новость о нашем побеге всколыхнула станцию. Не страшно. Даже в некотором смысле удобно. Гуманоиды в спешке сами себя ограничивали в свободе передвижений, в то время как для нас, заранее обдумавших подобные препятствия, все оказалось проще. Продолжив движение к одной из таких преград, я расширил поисковую волну сознания, определяя место, где сейчас находилась моя цель. По моим расчетам, трое должна быть совсем близко. «Свою скользнувшую добычу я увидел испуганно замершей в недоумении в непосредственной близости от корабельного ангара. Суматоха из-за нашего побега застала ее в пути. Женщине осталось совсем немного дойти до конца коридора, забраться по лестнице, преодолеть небольшое открытое пространство, зайти в шлюз и оказаться на корабле. Я должен поспешить, если намерен перехватить ее». Стремительный бег в направлении стыковочного ангара, где заметалась неуверенная в дальнейших действиях Троя, показался мне сверхбыстрым. Стремление добраться до своей добычи, что явно размышляла, не кинуться ли ей к своим недавним соратникам, возобладало надо всем. Я едва ли думал о том, поспевают ли за мной соплеменники. Лишь краем сознания отслеживал. Вторая группа уже внутри лаборатории. Там я глазами Орша видел неподвижные тела, прикованные к знакомым горизонтальным поверхностям на некоторой высоте от пола. Как знакомо. Нечто подобное делали и со мной. Видел, как собратья атакуют успевшую примчаться дополнительную охрану. И снова я не стал вмешиваться с советами. Они справятся. Эдаити... «Всегда завершают начатое, мне же предстоит обеспечить всем нам путь к настоящей свободе — захватить корабль. А до этого как следует пополнить запас энергии, ведь именно здесь, у ангара, охрана концентрировала основные силы. Наши намерения стали очевидными». Оглянулся, убеждаясь. «Все восемь адаити, стремительно бегущих рядом со мной, готовы действовать». Движения слажены словно у единого организма. По сути, так и есть. Но тем, кто не был частью нашей прежней жизни, этого не понять. Эти гуманоиды и представить не могут, что такое чувствовать других как себя, предвидеть наперед, зная любой их шаг, ведь сам поступил бы так же. Проверить себя в прямом столкновении с военными нашей группе тоже пришлось и оно отнюдь не походило на тот жалкий спарринг, где мы выглядели ничтожными и никчемными противниками. Впрочем, то прошлое впечатление сыграло нам на руку. Не знаю, были ли в группе, что неожиданно выскочило нам на перерез из бокового перехода, непосредственно участвовавшие в избиении амиотов, как они нас называли, или же эти были лишь восторженными наблюдателями. Но двинулась к нам эта боевая группа совершенно безопаски, с явной уверенностью в скорой расправе над теми, кто взбунтовался, выбравшись из клеток. Такой была первая реакция обитателей станции. До момента, когда наши намерения и цель стали очевидны. Они были вооружены, но на тот момент не посчитали нужным серьезно рассчитать свои силы, полагая, что легко остановят неуклюжих подопытных. «Крыски поиграли, и хватит!» Кто-то из них даже успел пошутить. «Явились, Кош!» Что имел в виду чем-то похожий на трою гуманоид? Мы не дослушали, атаковав молниеносно. Наша скорость и сила превосходили возможности охраны. Даже несколько хаотичных, в последний миг выпущенных выстрелов не сумели причинить вреда нашим подготовленным телам. Уворачиваться в узком переходе было сложно, но более прочные кожные покровы минимизировали урон, а ускоренная регенерация избавила нас от небольших ран и ожогов. Шансов у них не было. Не при том голоде, что переполняло даити все эти месяцы заключения. Мы выпили их с синхронной стремительностью, даже не сбавив темпа продвижения. Опустошенные безжизненные тела, по инерции сжимавшие оружие, Еще падали, на матовую поверхность панелей под ногами, а нас уже не было в пределах видимости, и мысли наши были устремлены вперед, к новым преградам, к новой пище. Взгляд скользнул по открытому моему внутреннему взору пространству станции, намечая первостепенные для атаки цели. У глухой стены, за которой они сейчас нас ждали, я остановился, распределяя задачи между собратьями и концентрируясь. Сжечь датчик, контролирующий механизм смыкания. Рвануть в образовавшийся проем. Атаковать. Сначала тех, кто наиболее опасен, потому что в их распоряжении клинки, и лишь затем остальных, опаляющих другим оружием. Не опасным для нас самих, но наносящим урон нашим материальным телам. Как же медленно истинная картина наших возможностей доходила до обитателей станции. Я понимал это по первоначально немного ленивым и пренебрежительным реакциям охраны. Но чем дальше мы продвигались, не оставляя за собой живых, тем яростнее и массирование становились попытки сдержать нас, а позже уничтожить. Момент, когда анализировавшие наши действия ученые поняли, что мы непобедимы, я осознал четко. Теперь все группы, отправленные, чтобы совладать с нами, были вооружены энергоклинками. И немедленно военные пытались их применить. Больше у них не было цели ранить или остановить нас. Только уничтожить. Это истина дала им сложно. До последнего наши... Создатели не принимали ее, продолжая верить в свои возможности контролировать и сдержать нас. Своей наивной самоуверенностью они дарили нам время. Но даже во время очередного боя я не позволял себе выпустить из виду трое. Моя добыча, двигаясь с другой относительно нас стороны, спешила к ангару, который между собой обитатели станции называли «стыковочным». Я незримо следил за каждым ее движением, готовый ускориться и перехватить до того, как женщина поднимется на борт. Отчего-то я был уверен, там мне до нее будет уже не добраться. Наверное, сказался опыт прошлого, хотя с той же вероятностью работало осознание возможности автономного существования корабля, если он успеет отделиться от станции. Этого нельзя допустить. Я стал подобен немногим себе прежнему, развив немыслимую скорость, не обращая внимания на раны и угрозы. Заполучить мою добычу, одержимость этой потребностью была доминирующей в сознании. О том, что будет дальше, в тот миг я вообще не думал, подчинив и свой разум, и навязанную оболочку одной задачи – добраться до намеченной жертвы. Скорее случайно, нежели целенаправленно, Моя сканирующая волна захватила не только тройную и сам ангар. Все вокруг нее я одержимо держал под контролем, не допуская и шанса упустить из-за какой-то неведомой случайности. Ничего, даже свободы и мести я не жаждал сильнее, чем втянуть в себя до капли всю энергию ее тела. Казалось, я развоплощусь сам, если не заполучу этого. Очередная сканирующая пространство волна вернулась тревожным отзвуком, неся осознание. Система корабля активируется. Гуманоиды, что сейчас внутри него, посылали команды его механизмам и системам, панелям, датчикам, двигателям. Я это ощущал, видел, воспринимал. Они рассчитывают улететь? «Наверняка получили информацию из Центра управления станции и даже не ждут ту, которую обещали забрать с собой? Или я что-то неправильно понял? Впрочем, смысл все равно ясен. Им дали приказ немедленного старта. Это попытка опередить нас, лишив способа покинуть это место. Не страшно. Паника, Эдаити, незнакома». В моем сознании уже оформился план, пошагово рушащий их надежды. Воздействовать на сам корабль я не могу, пока не окажусь внутри него. А вот заклинить механизм, удерживающий его около станции, и не дать закрыть соединяющий шлюз – запросто. Абсолютно доверяя собратьям, я полностью переключился на восприятие сознанием, продолжая механически бежать вместе с ними. Волной энергии, устремившись вперед, определил местонахождение управляющего этими процессами устройства и направил к нему сгусток разрушительной силы. Собственной энергии, некогда части меня, уже успела сознать, что подобных скачков напряжения их приборы не выдерживали, воспламеняясь и выходя из строя. Снова расход. «Не успевая накапливать столь нужный потенциал, я вынужден был тут же его отдавать. Выпитых жертв нам едва хватало, чтобы обеспечивать путь к свободе. Нужно больше!» Вновь перескочив на физическое восприятие окружавшего пространства через возможности оболочки, окинул взглядом обугленные стены и лежащие на полу, лишенные энергии тела. Перешагнув через ближайшее, что преграждало путь, Я уверенно повел Эдаити прямиком в ангар. Сейчас там гуманоиды, взбудораженные поломкой, суетятся, пытаясь ее исправить. Там же сгоняемые со всех сторон военные. Последний рубеж на пути нашего побега. Легкая добыча для проголодавшихся Эдаити. Как раз то, что нужно. Да и трое уже на подходе. Я ощущал ее совсем рядом стремящуюся к той же цели, что и мы. Уже привычно, словно само собой разумеющееся, сжег датчик блокировки дверей. Миновав распахнувшиеся створки входа, который переходил в металлическую, сплетенную из толстых прутьев площадку, я замедлился, изучая обстановку. Мы находились на ощутимой высоте, и потому обзор даже моему материальному телу открывался прекрасный. Над головами прочные металлизированные своты, спещренные свисающими кабелями и трубами. За прозрачной стеной недвижно пришвартован тот самый корабль, что станет для нас еще одной оболочкой и откроет путь к иной свободе, безграничному космосу. Внизу, куда вела металлическая лестница, в лихорадочной торопливости суетились те, кто наивно полагал, что может спастись. Копошились, сдирая обшивку со стены и добираясь до механизма отстыковки в попытке его починить. Глупцы. Им не поможет даже то, что их прикрывает новая группа военных, торопливо рассредоточивающихся по ангару, отыскивающих укрытия и падающих на колени, чтобы взять на прицел врага. Нас. Выстрел, опаливший мои волосы и расплавивший стену позади, стал сигналом. Увидели. «Пора действовать!» Лестница, быстрый спуск под аккомпанемент выстрелов и громкие крики, которыми гуманоиды подбадривали и направляли друг друга. Они еще надеялись. Успеть, выиграть, победить. И они были нам нужны. Не все. Наметив тех, кого нужно было оставить в живых, путь наверняка будет долгий, да и управлять кораблем проще тем, кто этому обучен, Я внедрил их образы в сознание каждого доите в моей группе и разорвал прямую связь. Это наш последний рубеж, последний бой, после которого нас ждет триумф свободы. Нет смысла контролировать яростный натиск собратьев, которые к ней стремятся. Я себя тоже не сдерживал неумолимой карой, настигая наших пленителей. Одновременно внутренним взором следил за более медленным продвижением группы Орша, ломающей последний барьер сопротивления на подступах к ангару. Части задаити в той группе несли на руках обессиленные оболочки, также скрывавшие в себе наших собратьев. «Трое. Мою добычу я неизменно отслеживал, предвкушая». Отвлекался, само собой, переключаясь на смертоносные маневры вокруг, и снова ловил ее движение. Ошеломление, растерянность и... Спутника? Стоп. Кто? Она отчего-то послушно бежала рядом с ним. Почему я не заметил его появления раньше? Уклонившись от очередного заряда, распоровшего воздух рядом с плечом, я настиг того, кто первым попался на пути. Сделал это механически, не глядя. Втянул те крохи, что в нем имелись, и рассек сканирующей волной пространства, И вновь устремился вперед, терзаемый раздражением. «Спутник троих кто?» Опознав, почувствовал одновременно удовлетворение и ярость. «Доран, Рарк, моя вторая обязательная жертва. Как удачно!» Наконец я смогу с ним поквитаться, показать, на что способен. Пусть это будет последним, что он осознает в своей жалкой материальной жизни. Забыв об ощущениях оболочки, о ранах, что наносили хаотичные выстрелы военных, даже о состоянии собратьев, я напролом, снося противников с ног, рванул к этим двоим. Они так близко, так раздражающе близко друг к другу. И всего в паре десятков метров от меня настал момент встречи. Момент поглощения тех, кого я так долго жаждал, момент истинного наслаждения. Я его не упущу. Время пришло. Я двигался навстречу Трое и Рарку. Даже чуть притормозил, перестав торопиться, едва увидел, как они вбежали в ангар из бокового перехода. Наслаждался ощущением пребывающей энергии, которой продолжали насыщаться мои собратья, криками агонии двуногих и ужасом, что так явственно проступил на лице моей добычи. Трое еще не заметило меня. Она смотрела на гибель остальных, на то, что творилось вокруг. Не сразу заметил меня Ирарк, продолжая с одержимым видом что-то кричать своей спутнице. Я, вопреки окружающей канонаде, слышал звук его голоса, но не стремился постичь смысл слов. «Зачем? Все это скоро перестанет быть важным. И я наверняка дал бы ему еще пару минут жизни, чтобы раздражающий противник проникся осознанием моего превосходства, моей неуязвимости. Но он сам не захотел их брать». Скользнув вперед, позволил взгляду поймать его с несомненным удовольствием, распознавая в глубине его глаз обреченность. «Да, Рарк знает, что обречен. Он не скрывает ненависти, но и ужас его безграничен. И к чему эти всполохи упрямства? Ах, трое!» — Замысел Дорана я понял, едва он, полагая себя быстрым, резко толкнул женщину вперед, одновременно решительно дергая меня на себя. — Жертва? — Отдает мне свою жизнь, пытаясь выгадать для нее минуты? Время, чтобы добраться до корабля прямо за моей спиной? — Нелепый порыв. Впрочем, итог в любом случае предрешен. Рарк и понятия не имеет, что значит быть действительно быстрым. Но этот урок, последний в его жизни, я соглашаюсь преподать. Молниеносная атака, ощущение максимальной наполненности и вновь внимание на Трою, которая, как не силилась бежать быстро, не успела проскочить мимо до того, как я осушил ее напарника. Наглядно и в чем-то даже излишне медленно. Демонстрация того, что ждет ее уже сейчас. Привкус ужаса и понимание своего предназначения — служить мне пищей. Я хочу ощутить его в жизненной энергии моей жертвы. «Бомба, Кин, возьми ее на себя!» — неожиданно врезался в сознание Зофорша несущий информацию о новой угрозе. «У меня нет резерва, чтобы ее обезвредить!» Я среагировал, не думая, о чем предупреждает равный. «Обезвредить!» И одновременно не сводил взгляда строя, понимая, что заполучил свою добычу. Несвоевременно и раздражающе. Суета вокруг, обреченные стать пищей сейчас, когда я жаждал совсем другого, они раздражали. Тем стремительнее я действовал, уже предвкушая вкус своей добычи. Нет ничего проще, чем сбросить часть переполнявшей меня энергией в устройство, наполненное смертоносной материей, которое подготавливали гуманоиды. Направляемый внутренним видением своего собрата, я опознавал его в глубине станции. Бомба. Наверняка не для нас, но корабль. Да, его она, несомненно, может повредить. Чуть в стороне знатно громыхнула. Вся разрушительная сила взрыва досталась самим гуманоидам. А я... Я вернулся к своей добыче. Еще до подхода ударной волны ощутил ее силу, от которой чуть качнула женщину, сейчас с ужасом уставившуюся на меня до предела распахнутыми глазами. Потянулся к ней, лишь краем сознания, отметив жалкую попытку сопротивления. И даже не слишком концентрировался на том, как именно ее присек. Причинить мне хоть какой-то вред. Нет ничего в этой особи, что способно на подобный результат. Меня манил ее страх. Я его чувствовал. Он вязкой патокой растекался по телу моей добычи. Его невозможно быстро втянуть. Кощунственно так пренебрегать удовольствием от процесса насыщения. А этот деликатес на бегу, едва ли заметив? Нет. Такую субстанцию надо поглощать медленно и со вкусом. Смаковать. А у меня... У меня сейчас нет на это времени...